Меня охватило беспокойство. Может, она заболела? Вот это был бы номер. Лишиться солистки перед самым конкурсом. Нет, этого просто не могло быть. Ларри, раздай контрольные задания, попросила мисс Шиндлинг. подавая мне стопку бумаг. Контрольные? Я совсем забыл про них. Лили так и не пришла в школу. В обеденный перерыв Я попытался позвонить ей, но к телефону никто не подошел. После уроков я направился прямиком к Лили, чтобы узнать, что с ней случилось. Но сделав несколько шагов, я вдруг вспомнил, что мама просила меня прийти домой сразу после уроков и помочь в каких-то делах. Стоял ясный, холодный день. Высоко в небе плыли пушистые белые облака. Снег давно растаял, обнажилась рыхлая. «Сырая земля!» Дождавшись, когда мимо проедут несколько машин, я пересек улицу и направился к дому. Пройдя квартал, я почувствовал, что за мной кто-то идет, а мою ногу потерся незнакомый пес. Удивившись, я остановился и уставился на него сверху вниз. Шерсть у пса была светло-рыжей, почти красной. На шее виднелось белое треугольное пятно. Он был средних размеров, чуть больше кокер-спаниеля, с висячими большими ушами и длинным мохнатым хвостом, которым пёс медленно повиливал, не сводя с меня глаз. — Кто ты? — спросил я. — Я вижу тебя в первый раз. Я огляделся, желая убедиться, что поблизости не прячется ещё с десяток собак, готовых броситься на меня. И пошел своей дорогой. Пес не отставал. о мою ногу, он опередил меня и оглянулся, словно проверяя, иду ли я за ним. «Так кто за кем идет? Ты за мной или я за тобой?» — улыбнулся я. Пес завилял хвостом. Он проводил меня до самого дома. Мама ждала меня на подъездной дорожке. На ней был длинный зеленый свитер и джинсы славный денек заметила она глядя на небо привет мама произнес я этот пес проводил меня домой пес принялся обнюхивать вечно зеленые кустарники перед крыльцом симпатичный откликнулась мама впервые вижу такую странную масть чей он я пожал плечами понятия не имею сегодня я увидел его впервые пес подошел и уставился на маму. «По крайней мере, он не злой!» Я поставил возле крыльца тяжелый рюкзак. «Может, оставим его у себя?» «Ни в коем случае!» — отрезала мама. «Пока в доме Джаспер, никаких собак!» Я наклонился и потрепал пса по голове. «Смотри-ка, у него на ошейнике жетон!» Вдруг заметила мама. «Взгляни, что там написано!» «Наверное, имя и адрес хозяина!» Пёс неистово замотал хвостом, толкая голову мне под ладонь. — Хороший пёсик! — ласково произнёс я. — Ларри, посмотри, что там на жетоне! — повторила мама. — Сейчас! Я взялся за круглый золотистый жетон, висящий на ошейнике пса. Встал на колени и наклонился, чтобы как следует рассмотреть его. Я узнал эту вещицу мгновенно. Это был вовсе не собачий жетон, а золотая, пиратская монетка Лили. Я чуть не вскрикнул. Казалось, кто-то изо всех сил двинул меня ногой в живот. «Мама!» — испуганно ахнул я. «В чем дело, Лари? откликнулась мама. Она уже успела отойти в сторону и начала с корнями выдергивать из земли прошлогодние сорняки. «Что написано на жетоне?» «Это не жетон!» Еле выговорил я. Мама не расслышала. — Что ты сказал? — Это не собачий жетон, — повторил я, сжимая в руке монетку. — А пиратская монетка Лили. Мама засмеялась. — С какой стати Лили отдала собаке свою монетку? Ты же говорил, Лили, ее подарил дедушка. — Ничего не понимаю, — совсем растерялся я. Горячее дыхание пса овеяло мне руку. Собака отошла в сторону, села и принялась чесать за ухом задней лапой. «А ты уверен, что это монета?» — спросила мама, подходя поближе. Я кивнул и указал на монетку. «Да, это золотая монетка, Лили. «На свете много одинаковых монет!» — возразила мама. «Откуда ты знаешь, что это та же самое? «Пожалуй, мама права», — рассудил я. Я протянул руку чтобы погладить пса по голове. Но моя рука замерла на полпути, когда я увидел его глаза. Один был голубой, а второй — зеленый. — Это Лили! Лили! — закричал я и вскочил. Мой крик испугал собаку. Завизжав, она понеслась прочь. — Лили! Вернись! — позвал я. — Вернись ко мне! — Постой, Ларри! — послышался мамин голос. — Прошу тебя, не! Остального я не расслышал. Перепрыгнув через рюкзак, я выбежал на улицу и понесся к дому Лили, не разбирая дороги. — Это была Лили! — мысленно повторял я. — У собаки один глаз зеленый, а другой голубой, и на ошейнике золотая монетка. — Конечно, это Лили! Кто же еще? Я слышал, как мама... Звала меня домой, но не оглянулся и не остановился. До дома Лили было всего три квартала. Все расстояние я преодолел в считанные минуты. К тому времени, как впереди показался дом Лили, я задыхался, у меня кололо в боку. Но какое это имело значение? Надо увидеть Лили и убедиться, что она не превратилась в собаку. «Какая нелепая мысль!» Только теперь я понял, что рассуждаю, как сумасшедший. — Лили! Собака! — Ларри, неужто ты свихнулся? — спрашивал я себя. — Должно быть, ты до смерти перепугал маму. — Лили! Собака! Я сбавил скорость, схватился за бок и попытался пересилить боль. На дорожке возле дома я увидел родителей Лили. Багажник их синего «Шевроле» был открыт. Мистер Бон укладывал в него чемоданы. «Здравствуйте!» — задыхаясь, выпалил я. «Привет, Ларри!» — отозвалась миссис Бон. Я подошел поближе и увидел, что возле машины стоят еще два чемодана и несколько дорожных сумок. «Собирайтесь в отпуск!» — спросил я, стараясь отдышаться. Боль в боку постепенно утихала. Мне никто не ответил. Мистер Бон крякнул поднимая с земли тяжелый чемодан. «А где Лили?» — спросил я и подтащил к багажнику одну из сумок. «Ее сегодня не было в школе». «Мы уезжаем», — негромко проговорила миссис Бон, встав у меня за спиной. «А где Лили?» — повторил я. «Она дома!» Мисс Бон нахмурилась, но промолчала. «Можно мне зайти к ней?» — нетерпеливо допытывался я. «Лили у себя в комнате?» ты что то перепутал произнесла миссис бон у меня отвисла челюсть перепутал о чем это вы миссис бон здесь нет никакой лили объяснила она неизвестно почему но я вдруг расхохотался но заметив печальное выражение на лице миссис бон я замолчал по спине побежали мурашки неужели лили начал я Миссис Бон крепко взяла меня за плечо и наклонилась, глядя на меня в упор. «Послушай, что я тебе скажу, Ларри!» — процедила она сквозь зубы. «Никакой лили здесь нет!» Миссис Бон еще сильнее сжала пальцы. «Забудь про лили! Раз и навсегда!» У нее на глаза навернулись слезы. Мистер Бон захлопнул багажник машины. С лихорадочно бьющимся сердцем я вырвался из рук миссис Бон. «Нам пора!» — решительно заявил мистер Бон, подходя к жене. Я попятился, у меня ослабели и задрожали ноги. «А как же, Лили?» «Нам пора!» — повторил мистер Бон. Возле гаража я заметил рыжую собаку. Она тоскливо скулила, опустив голову. Развернувшись, я со всех ног бросился бежать. За ужином мама с папой вели себя как-то странно. Они наотрез отказались говорить о собаке, о лилии и ее родителях. Они многозначительно переглядывались, думая, что я ничего не замечаю. Родители решили, что я спятил. Вдруг дошло до меня. Вот почему со мной отказываются говорить. Они просто не желали ничего слышать, пока не придумают, как со мной поступить. Я не сумасшедший! — выкрикнул я, бросив на стол нож и вилку. К спагетти и тефтелям я даже не притронулся. Разве я мог спокойно сидеть и есть? Я не псих и ничего не выдумываю. Может, поговорим об этом в другой раз? — предложила мама, взглянув на отца. — А пока давайте поужинаем, — добавил папа, глядя в свою тарелку. После ужина я позвонил Джериду и Кристине и позвал их к себе, чтобы сообщить им плохую новость. Но чтобы они не приняли меня за помешанного, я просто сказал, что Лили уехала. — А как же нам быть завтра? — воскликнул Джеред. — Да, как насчет конкурса рок-групп? — подхватила Кристина. — Как Лили могла бросить нас накануне конкурса? Я пожал плечами. Мы устроились в гостиной. Я и Кристина сидели на диване, а Джеред развалился напротив, в кресле. Джеспер потёрлась мою ногу. Я наклонился, подхватил её и усадил к себе на колени. Кошка уставилась на меня жёлтыми глазами, зажмурилась, свернулась клубком и тихо замурлыкала. — Куда уехала Лили? — сердито спросила Кристина, барабаня пальцами по подлокотнику дивана. — В отпуск с родителями? Почему же она не предупредила нас? — Хью Хервин запрыгает от радости, когда узнает об этом! — мрачно пробормотал Джеред, качая головой. — Я не знаю, где она теперь, — сказал я. — Я видел, как ее родители грузили чемоданы в машину. Они собрали вещи и сразу же уехали. Вот и все, что мне известно. По-моему, Лили была сама не своя. Она наверняка хотела остаться с нами, но у нее не было выбора. Внезапно. Меня хватило желания рассказать друзьям обо всем, что я знаю. Но я не хотел, чтобы надо мной посмеялись или забеспокоились. Я растерялся, не зная, как мне быть. Я хотел, чтобы вернулись Лили и Мэнни. Вот это я знал точно. А еще, чтобы у меня перестала расти гадкая черная шерсть. Зачем я только подобрал этот проклятый флакон с мгновенным загаром? — Сам во всем виноват, только я один. — Значит, от участия в завтрашнем конкурсе циркачам придется отказаться, — хмуро произнес я. — Пожалуй, — согласился Джеред. — Еще чего, — воскликнула Кристина, удивив нас обоих. Она вскочила и встала передо мной и Джередом, стиснув кулаки. — Ни в коем случае. — Но ведь у нас нет вокалистки, — запротестовал Джеред. Петь". «Буду я!» — быстро ответила Кристина. «У меня неплохо получается!» «С тобой мы ни разу не репетировали!» — напомнил Джерод. «Ты знаешь слова песен!» Кристина кивнула. «Все до единого!» «Послушай, Кристина!» — начал я. «Нет, это вы меня послушайте!» — перебила она. «Завтра мы должны выйти на сцену, во что бы то ни стало, пусть даже втроем! Не хватало еще, чтобы Хью Хервин победил!» Хотел бы я утереть ему нос. Уныло пробормотал я. Я тоже, согласился Джеред. Но куда нам с двумя гитарами и синтезатором? Уху, целый ансамбль. Нас просто засмеют. Не засмеют, если мы постараемся, воодушевленно воскликнула Кристина. Мы должны сделать все возможное. Ради Лили! Вдруг выпалил я сам, не зная почему. Мне стало неловко. Но Кристина и Джеред не засмеялись. «Да, ради ли? подхватили они. «Мы можем и должны победить! Пусть даже втроем!» Решение было принято. Завтра циркачам предстояло выйти на сцену. Справимся ли мы? Сумеем ли победить Хью и Крикунов? Скорее всего, нет. Но попытка не пытка. Тогда идем ко мне в комнату. «И перипикируем!» Джеред охотно встал и направился к лестнице, но Кристина не двинулась с места. Я обнаружил, что она с ужасом смотрит на мое лицо. «Ларри!» — воскликнула она, указывая на меня пальцем. «Что это у тебя на лбу?» Вздрогнув от испуга, я быстро поднес к колбу ладонь. Должно быть, на нем вновь выросла черная шерсть, и Кристина заметила это. «Теперь и она, и Джеред поймут, что я превращаюсь в волосатое чудовище!» Я потер лоб, дрожащей ладонью. Лоб был гладким, совершенно гладким. «Вот здесь, сбоку!» — подсказала Кристина. Я бросился в коридор, к зеркалу, и уставился на себя. На правом виске расплылось оранжевое пятно. «Это соус!» У меня отлегло от сердца. Наверное, я испачкался за ужином. Дрожа от пережитого ужаса, я быстро оттер злополучное пятно. Кристина перепугала меня до смерти. Столько шума из-за несчастного соуса к спагетти. — Ларри, что с тобой? — спросила Кристина, подходя сзади и глядя на мое отражение в зеркале. — Ты сегодня какой-то странный. — Пустяки. — поспешно отозвался я, пытаясь совладать с дрожью во всем теле. — Только не вздумай заболеть, — предупредил Джеред. Вдвоем у нас с Кристиной точно ничего не выйдет. — Не заболею, — заверил я. — Не беспокойтесь, я буду с вами.